646-я ночь. Когда же настала 646-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый царь, что когда альджамаракан ринулся ночью на неверных со своими людьми, конями и верблюдами, а люди спали, многобожники поднялись ошеломленные, и схватив оружие, стали бросаться друг на друга и дрались, пока большинство из них не было перебито. И они посмотрели друг на друга и не нашли ни одного убитого из мусульман". а наоборот оказалось, что те на конях и вооружены. И поняли многобожники, что это хитрость, учиненная против них. И Аль-Кураджан закричал на уцелевших воинов и сказал им, «О сыны развратниц! То, что мы хотели сделать с ними, они сделали с нами, и их хитрость одолела нашу хитрость». И он хотел понестись на мусульман, но вдруг взвелась пыль, застилая края неба, и ее подгоняли ветры, и она поднялась, раскинулась шатром и повисла в воздухе, и стало видно из-за пыли сверканье шлемов и блистания кольчуг, и под ними были все славные богатыри, опоясанные индийскими мечами и с гибкими копьями, и когда неверные увидали эту пыль, они отступили от сражения, и каждый отряд послал скороходы, и скороходы побежали под пылью, и, посмотрев, вернулись и рассказали, что это мусульмане. А подходившее войско было то, которое послал Гариб с горным гулем, и впереди него ехал Садан. Он подъехал к лагерю мусульман благих, и тогда Аль-Джамракан и его люди понеслись, и они ринулись на неверных, подобные горящим головням, и начали работать среди них острыми мечами и трепещущими рудийнийскими копьями. И почернел день, и ослепли взор от множества пыли, и стоек был храбрец нападающий, и бежал трус убегающий. Направляясь в степи и пустыни и была кровь на земле подобна потоку и воины продолжали биться и сражаться пока не кончился день и не пришла ночь с ее мраком. а затем мусульмане отделились от неверных и расположились в палатках и поели кушанье и они проспали до тех пор пока не повернулась уходя ночь и не пришел с улыбкою день и тогда мусульмане совершили утреннюю молитву и выехали на бой. а когда люди альку радджана прекратили бой я казалось что большинство их ранено, и две трети из них уничтожены мечами и зубцами копий, Аль-Кураджан сказал им, — О, люди! Завтра мы выйдем на середину поля к месту боя и сражения, и я схвачусь с доблестными на кругу. И когда наступило утро, и засияло светом, и заблистало, оба войска сели на коней, и воины подняли громкие крики, обнажили оружие, протянули серые копья и выстроились для боя и сечи. и первым, кто открыл ворота боя, был Аль-Кураджан, сын Аль-Джаланда ибн Каркара. И он крикнул, «Пусть не подходит ко мне сегодня ленивый или слабый». При всем этом Аль-Джамракан и Садангуль были под знаменами. И выехал предводитель племени Бен-Амир и выступил против Аль-Кураджана на середину поля. И они бросились друг на друга, как два барана, и бодались некоторое время. А потом Аль-Кураджан ринулся на предводителя и схватил его за рукав одеяния, И потянул и сорвал с седла, и он ударил предводителя о землю, и тот занялся самим собою, и неверные скрутили его и унесли в палатки. А Аль-Кураджан стал горцевать и бросаться, и искать стычки, и выступил к нему второй предводитель, и он взял его в плен. И Аль-Кураджан брал в плен предводителя за предводителем, пока не забрал до полудня семь предводителей. И тогда Аль-Джамракан закричал криком, от которого загудело все поле. и услышали его оба войска, и ринулся на Аль-Кураджана с сердцем, охваченным волнением, произнося такие стихи. «Вот я, Джамракан, и я душой, всем витязям страшно со мною сразиться. Я крепости рушил и их оставлял в рыданиях и плаче о людях погибших. О ты, Кураджан, следуй правым путем, и путь заблуждения оставь ты навеки. Единым ты, Бога, признай, что вознес ввысь неба и создал моря он и горы, предастся Аллаху, коль раб, то найдет приют он в раю, и мук пытки избегнет. И когда Аль-Кураджан услышал слова Аль-Джамракана, он стал храпеть и хрипеть и бронить солнце и луну и понесся на Аль-Джамракана, говоря такие стихи. «Вот я, Кураджан, я храбрец всех времен, и лев из пустынь устрашен моей тенью, и крепости брал я, и львов я ловил». всем витязям страшно со мною сразиться о ты джамракан коль не веришь словам так вот пред тобою со мной поединок и когда альджамракан услышал его слова он понесся на него сильным сердцем и они так бились мечами что зашумели ряды воинов и разили друг друга копьями и усилились их крики и они бились и сражались пока не прошло предзакатное время и день не стал уходить и тогда альджамракан Ринулся на Аль-Кураджана и, ударив его дубиной в грудь, бросил его на землю точно ствол пальмы, и мусульмане связали его и потащили на веревке, как верблюда, и когда нечестивые увидели своего господина в плену, их взяла ярость людей неведения, и они понеслись на мусульман, желая выручить своего господина, и встретили их богатыри-мусульман, и оставили их валяться на земле, а уцелевшие бросились бежать, ища спасения. И был у них на затылке звенящий меч. И мусульмане гнались за ними, пока не рассеяли по горам и степям. И затем они принялись за добычу, а было ее много, и кони, и палатки, и другое, и захватили они добычу, и какую добычу. И потом мусульмане двинулись дальше, и Аль-Джамракан предложил Аль-Кураджану ислам, и стал грозить и пугать его, но тот не принял ислама, и ему перерезали шею и подняли его голову на копье. И затем мусульмане тронулись, направляясь в город Аман. Что же касается неверных, то они рассказали царю об убиении его сына и гибели войска. И когда Аль-Джалант услышал эту весть, он ударил венцом об землю и стал так бить себя по лицу, что из ноздрей у него показалась кровь, и упал на землю, покрытый беспамятством, и ему побрызгали на лицо розовой водой, и он очнулся и кликнул своего визиря и сказал ему, «Пиши письма всем наместникам». и вели им не оставить никого из бьющих мечом, разящих копьем и носящих лук. Пусть всех приведут сюда. И визирь написал письма и послал их со скороходами, и наместники снарядились и выступили с волочащимся войском числом сто тысяч и восемьдесят тысяч. И они приготовили шатры, верблюдов и чистокровных коней, и хотели трогаться, и вдруг видят, приближаются Аль-Джамракан и Садан-Гуль, Во главе семидесяти тысяч всадников, подобных хмурым львам, и каждый из них закован в железо. И когда Аль-Джалант увидел, что мусульмане приближаются, он обрадовался и воскликнул «Клянусь солнцем, обладателем сияний! Я не оставлю врагам ни единого человека и никого, чтобы доставлять вести, и разрушу Ирак, и отомщу за моего сына Витязя, набеги совершающего, и не остынет во мне огонь». Затем он обратился к Аджибу и сказал ему, «О, иракская собака, вот товар, который ты нам ввез. Клянусь тем, кому я поклоняюсь, если я не воздам должное моему врагу, я убью тебя наихудшим убиением». И, услышав эти слова, Аджиб огорчился великим огорчением и стал упрекать себя. И он выждал, пока мусульмане спешились и поставили палатки, и ночь стала темной, а он стоял вдали от палаток с теми, кто остался из его дружины, и сказал, «О, сыны моего дяди!» «Знайте, что когда пришли мусульмане, мы с Аль-Джаландом испугались до крайности, и я понял, что он не может меня защитить от моего брата или от кого другого, и мое мнение, нам следует уйти, когда заснут глаза, и мы направимся к царю Ярубу ибн Кахтану, так как у него больше войска и его власть сильнее». И когда его люди услышали эти слова, они сказали «Вот оно, правильное мнение». И Аджиб приказал им зажечь огонь у входа в палатки и выступать во мраке ночи. И они сделали так, как он приказал, и поехали. И не наступило еще утро, как они уже пересекли далекие страны. А наутро Аль-Джаланты, 260 тысяч одетых в панцире и погрузившихся в железо, и нанизанные кольчуги забили в летавры войны и выстроились для боя и сражения, а Аль-Джамракан с Саданом сели на коней во главе 40 тысяч всадников, могучих богатырей и под каждым знаменем была тысяча сильных превосходных витязей передовых при нападении и выстроились оба войска ища сражения и боя и обнажили мечи и выставили зубцы гибких копий чтобы выпить чашу гибели и первым кто открыл врата войны был садан подобный твердокаменной горе или одному из маридов джиннов и выступил к нему богатырь из нечестивых и он убил его и бросил на поле и крикнул своим сыновьям и слугам «Разожгите огонь и изжарьте этого убитого!» И они сделали так, как он приказал, и подали убитого жареным. И Садан съел его и обглодал его кости. А нечестивые стояли и смотрели на него издали, и они воскликнули «О солнце, обладатель сияний!» И испугались боя с Саданом, и Аль-Джаланд крикнул своим людям «Убейте эту гадину!» И выехал к Садану предводитель из нечестивых, и Садан убил его. и он убивал витязя за витязем, пока не убил тридцать витязей. И тогда отступились злые нечестивцы от боя с Саданом и сказали, кто сражается с джиннами и гулями, и Аль-Джаланд закричал, пусть нападут на него сто витязей и доставят его ко мне пленным или убитым. И выступили сто витязей и понеслись на Садана, и направили на него мечи и копья, и он встретил их с сердцем крепче кремня, провозглашая единственность владыки судящего, которого не отвлечет одно дело от другого. И он закричал «Аллах велик!» и ударял их мечом, пока не поскидывал с них головы, и не обернулся он на них больше одного раза после того, как убил из них семьдесят четыре витязя, остальные бежали. И Аль-Джалан закричал на десятерых предводителей, под каждым из которых было тысяча богатырей, и сказал им «Закидайте его коня стрелами, чтобы он упал под него, и схватите его руками». И на Садана бросились десять тысяч всадников. И он встретил их сильным сердцем. И когда Аль-Джамракан и мусульмане увидели, что неверные понеслись на Садана, они воскликнули «Аллах велик!» и понеслись на них. И не успели они еще достигнуть Садана. Как его коня убили, а самого взяли в плен, и мусульмане нападали на неверных, пока не померк день и не ослепли глаза, и звенел острый меч, и твердо стоял каждый нападающий витязь, и охватила труса растерянность, и были мусульмане среди нечестивых, как белое пятно на черном быке. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.